главва 15 Уговор В какой именно момент это случилось, Борис не понял. Вот только что лежал на палубе связанный мертвец хорошо за тридцать. И вдруг оказался молодой парень лет 18 с и отвлекся-то всего на секунду, а тут такое преображение. Впрочем, по словам Рыченкова, возрождение всегда происходит неуловимо, а сам процесс не удалось наблюдать еще никому. Поговаривают, ученые даже прибегали к последним достижениям научно-технического процесса, снимая все на синематограф. Причем используя сразу несколько аппаратов, страхующих друг друга. Но безрезультатно. даже при покадровом просмотре. Вот лежит труп старика, а на следующем кадре уже молодой человек. Едва только были опубликованы результаты эксперимента, как попы тут же начали вещать о божьем промысле и непостижимости его замыслов. «Ну, здравствуй, Суза!» т По обыкновению пыхнув табачным дымом, произнес шкипер. «Сделал таки меня», — хмыкнул парень. осмотрелся, поёрзал по палубе и сумел сесть, опершись спиной о ф а л ь ш б о р т карася. «А ты думал, коль скоро я ушёл на покой, так и размяк? Эх, молодёжь, куда же вы всё спешите? Ну вот чем я тебе мешал? Надоел мне к р у ж у ш к у по жилам гонять. Копчу небо потихоньку, доживаю свой век». Да не мешал ты мне, и вообще был неинтересен, Лихой разбойник, сломавшийся на каторге и превратившийся в слезняка. Коптил да коптил бы дальше. «Так с чего тогда?» «Просто когда ты оставил меня с носом, да еще и по сусалам выписал. Разговоры пошли, мол, на кого стуже хвост поднял. Гвоздь был гвоздем, гвоздем и остался. А я так, мелочь по карманам шарить». «А ты разве не слышал поговорку «не зная б роду несуйся в воду»?» Хабар обещался быть знатным. Купец тот. У него с собой было два пуда золота. Шутка ли? А ты мимоходом случился. А потом, стал быть, заело. Бывает. Ладно, чего разговоры разговаривать. к о н ч а у же. И что, жить не хочется? Хочется. Да только ты все одно не отпустишь. А коли так, то и говорить не о чем. в ы п и с ы в а ю уже 232 версты. «Я такого не делал даже в бытность свою разбойникам. С чего бы сегодня начинать?» — возразил Рыченков. «А что, передашь полиции?» «Я постарел стужа, но не поглупел». Сказав это, Рыченков поднялся и практически одновременно с этим раздался выстрел. Мягкая свинцовая пуля выметнула мозги пленника, образовав на миг кровавый нимб. Убрав свой весон, с старик, не напрягаясь, перевалил тело за борт. Послышался всплеск. Вот и все. Борис наблюдал за происходящим совершенно спокойно. Во-первых, этот ублюдок обошелся бы с ним куда жестче. А во-вторых, всего-то четыре часа назад сам Рудаков вынес мозги Илюхе. К чему Рыченков отнесся с философским спокойствием. Он свое слово сдержал от первой буквы и до последней точки. А что там сделал его кочегар, это уже дело десятое. «Дорофей Тарасович, а ведь захват парохода — это знатное деяние», — заметил Борис. «Еще бы. д и в и ш ь с тому, что тебе ничего не упало?» «Есть такое дело». «Так это ты член экипажа, стрижа по договору, а не по сути. Значит, и полагаются тебе только деньги». «Вот как?» «Именно так». «А по деньгам что?» Борис и не подумал предоставлять доступ к своим характеристикам. Оно, конечно, уже и бесполезно, но и, с о ж а л е н и е об упущенной выгоде вышло мимолетным. Что сделано, то сделано. Да и перспектива на будущее ему видится куда радужней. «А по деньгам, парень, делим на три равных доли. Или возразить желаешь?» «С чего бы?» — тут же пошел в отказ Борис. «Я вовсе думал, что моя доля куда меньше». — Эх, старею. Я-то думал, что ты поухватистей. Нужно было меньше озвучивать. Ну, до чего теперь-то? Ладно, сынок, как желаешь получить свою долю? — А какие варианты? — Первый — деньгами. Второй — стать компаньоном по карасю, и третья — чистой прибыли твоя. — А на сколько этот пароход потянет? — «Новый, так и все сорок тысяч. Но э т о думаю, около двадцати, может и чуть больше. Но тут полную ревизию проводить нужно». «А деньги откуда возьмешь? Кредит?» «Нет у меня желания связываться с кредитами. Я ведь на второй пароход копил. Не новый, но что-то типа «Карася». Так что деньги на счету имеются». «Уж не пароходную или компанию решил открыть?» «А чем я не купец? Дело-то знаю. Как и куда вкладываться, мне ведомо». «Логично. А что, если я предложу третий вариант?» «Ну-ка, ну-ка». «Я вселяюсь в одну из кают карася и постоянно обитаю в ней с котловым у довольствием. Числюсь у тебя матросом, но задействуешь ты меня только на бункеровку и большую приборку. Случись заварушка, дерусь как член команды. За все про все ты удерживаешь с меня два рубля в сутки». Деньги разом не отдаешь, а выплачиваешь по сто рублей в месяц. Эк, наговорил. Дружок, а ты в курсе, сколько стоит квартира в городе, да прокормиться такими харчами, как н а ш и В курсе. И с какой р а д о с т ь собираешься переплачивать? Так ведь ты и дядька т е р е н т е и предложите меня обучать. А как? Терентий, ты слыхал о т хитрозадую морду? Слыхал, слыхал. Пади не глухой. Появился машинист, протирая тряпицей руки. — И что скажешь? — Да интерес есть учить этого обормота, так что мне оно не в тягость. — Так ведь он хочет нам на шею взгромоздить, то ли матросом, то ли не пойми кем. — А мы-то что теряем? Кают хватает, тем более, что он за нее платит. ж а л о в а н ь е ему не нужно, а лишняя пара рук в помощь всегда найдется. И не только для работы. Лично я наблюдаю одни плюсы. — пожал плечами носов. — То есть откуда у нас тут такой весь из себя загадочный матрос появился? Тебя ничуть не занимает. — Непростой, — согласно кивнул машинист. — Но надежный. Тебе этого мало. — Как там машина? — пыхнув трубкой, перевел разговор Шкипер. — Нормально все с машиной. Я бы даже сказал, что она в отличном состоянии. Экономичный ход — десять узлов, полный — четырнадцать. Песня. «Ладно, в Голубицком посмотрим. Ну, чё ворон считаешь? Ты пока всё ещё кочегара, а н и не пойми кто. Дуй в кочегарку и разводи пары». На первый взгляд могло показаться, что Борис сильно прогадал. Судите сами. Поселившись в мебелированных комнатах с пансионом, он всего лишь за рубль в сутки получал уборку комнаты, чистку одежды и завтрак. Обед и ужин либо за дополнительную плату, что легко уложится в 30 копеек, либо в близлежащем трактире, в принципе, за те же деньги. Разумеется, без разносолов, но их ведь и здесь не предвидится. Вот только он не собирался забывать о том, что его могут искать. Ему нужны наставники. Рыченков и Носов, конечно, не семи пядей во лбу, но худо-бедно его учеба движется заданным курсом. А так ведь придется нанимать репетитора, попасть на заметку к полиции, что неизбежно, потому что они контролируют доходные дома. Нет, каюта на пароходе его устраивала всяко больше. Опять же, от сплошной учебы с рисованием и спятить можно. А тут периодические бункировки, приборка, стрельба. Да тупо покидать в топку уголек, чтобы кровь по жилам разогнать. Хм. а может и начать учиться кулинарии? А почему, собственно говоря, и нет? Получив приказ, Борис направился к носу карася, где лежали связанные трупы пиратов. Специфика этого мира. Мало ли кто и по какой причине мог оказаться на пиратском пароходе. Имеющих в запасе одно возрождение не так, чтобы и мало. Хватает, в общем. А потому тот факт, что они были рядовыми членами команды, ни о чем не говорит. Нужно выдержать, так сказать, сутки карантина. Ну а если кто возродится, значит пулю в лоб и на корм рыбам. Карася пришвартовали носом к корме стрижа, сцепив их максимально жестко и смягчив швартовку несколькими кранцами и с п е н ь к и Как оно сработает, Борис без понятия, но Рыченков знает, что делает. Приз Рудакову нравился. В принципе, корпус по размерениям схож со стрижом и тоже деревянный. Разве только из-за отсутствия грибных колес не такой широкий. Надстройка не во всю палубу, между ней и фальшбортом имеется проход. Место для размещения экипажа куда больше, целых 10 кают. Причем шесть из них – просторней клетушки, занимаемой Борисом. В надстройке у пиратов было нечто вроде кают-компании. Диваны, столы, шкафы с книгами, играми и выпивкой. На стенах развешано оружие. Кстати, тот звук, что Рудаков принял за снимаемый со счета топор – Издавала массивная абордажная сабля. Пережиток прошлого, который вполне пользуют и сегодня. Словом, оружие тут развешано разного и в избытке. Здесь же дверь на камбус. Короткий коридор. По бокам двери в гальюн и в душевую. В торце выход на корму, где устроен навес и находится плетеная мебель. А вот трап на верхнюю палубу. До острова Голубицкого шлепали сутки. так-то даже с буксируемым карасем могли управиться быстрее. Иное дело, что в излишней поспешности не было нужды, по причине все того же возможного перерождения кого из пиратов. Тела ведь нужно представить полиции. А как выяснится, что они добивали возрождавшихся, то и обвинения в убийстве тут же могут припаять, а там и каторга. Захватили, молодцы. Тела впуты, и будьте добры представить п р е с в е т л ы е очи следователей и с у д ь и Вот только оставлять у себя за спиной такого ушлепка, как стужа, глупость вселенская. А так выпал один за борт. Кто таков, поди разбери. Вроде не всплыл. Именно в таком ключе они и отвечали на вопросы, з а п о л о н и в ш е й оба корабля полиции. б о р и с у утащил в н а с т р о й к у стрижа молоденький полицейский с горячечным блеском во взгляде и полным решимости лицом. «А почему твой шкипер решил отказаться от перевозки пассажиров и отправился в обратный путь налегке?» Глядя на Бориса, внимательным взглядом продолжал допрос губернский секретарь. «Всего-то второй офицерский чин в полиции, дарующий право только на звание почетного гражданина, то есть разночинца. Ясное дело, что ему хотелось бы выслужить дворянство, а его так просто не получить. Одного образования и ступеней мало, нужны еще и заслуги». Вот он их и выслуживает, по всему, видать, землю готов рыть. Ну так двое, те, что напали на нас со спины, сказали, что, мол, знают, где стоянка стужа. Мол, так-то сказать не могут, где-то на Крабовых островах. Но за награду пальцем тот остров показать сумеют, пояснил Борис, усиленно строя из себя невежду с разумностью ниже среднего, чтобы у этого карьериста не возникло ж е л а н и я взглянуть на его суть. А почему в полицию не обратились? «А зачем, если и сами управились? Или запрет иметь е с морских разбойников бить?» Выпучив глаза, даже подался вперед Рудаков. «Ты мне еще поумничай!» — одернул Рудакова следователь. Парень тут же отстранился и, выпрямившись, словно проглотил лом, вперел в полицейского преданный взгляд. «Дальше что было?» — расправив плечи, свысока спросил следователь. «Так задержался я в кочегарке». А когда поднялся, то тот разбойник, значит, в дядю т е р е н т е и пальнул. У меня в руке нож, ну я и сунул ему в бок. А чего с ножом разгуливал? Солонину ел. Грызь ты ее, зубов не напасешься. А так кусок срезал и в рот. Пока на лопате до ужаркой топки так упаришься, что... И что? Вот так прям грязными руками и ел? Оборвал его полицейский. ч у это грязными? Я их в ведре сполоснул и тряпицей обтер. Понятно... «Слово «гигиена» тебе вообще знакомо?» «Господин судебный следователь, вы чего ругаетесь-то?» «Гиены какой-то ни про что обозвали. Я же все как есть рассказал. Мне чего, самому нужно было сгинуть, чтобы вы довольными остались и не серчались сейчас?» «Так я не согласный. У меня жизнь одна, и возрождение не видать как своих ушей». «Что тут у вас?» Заглянул на шум другой полицейский в чине к о л л е ж с к о г о секретаря. — Веду допрос, Вениамин Павлович. — Вижу. Не тиранили бы вы парнишку, Глеб Георгиевич. Ну, покромсали они разбойничков, тем доброе дело сделали. Будет у вас еще случай себя проявить. Осмелюсь напомнить, что шкипером на стриже Рыченков, Дорофей Тарасович, в бытность всем известный, как морской разбойник, гвоздь. — В бытность, Глеб Георгиевич, в бытность, — примирительно уточнил старший товарищ. И зато он на каторге был, где одну жизнь разменял. о ныне перед законом ч и с т окислеза. Не уверен, что он вот так запросто отринул свое прошлое. Опять же, по всему выходит, что из всей разбойничьей команды на перерождение мог уйти только стужа. А его-то тело здесь и не наблюдается. Ну так выпал за борт. На море дело обычное. Возможно, но выглядит все подозрительно». Борис сидел с самым глупым видом и переводил незамутненный интеллектом взгляд с одного полицейского на другого. Вот только молодого идиота, стремящегося выслужиться перед начальством, ему сейчас не хватало. Эдак того и гляди, придется бежать отсюда, пока ветер без камней. А у него, между прочим, только-только наметился тихий уголок, где можно без опаски заняться самосовершенствованием. И вот такие сюрпризы совершенно ни к чему». «Ты, как я погляжу, господин губернский секретарь, о моем лихом прошлом многое успел разузнать?» «Только ведь правильно, Вениамин Павлович, сказывает. Лихоимствовал я, когда еще и твоих родителей-то не было. И зато сполна ответил. А вот о том, что три десятка лет тому назад я с британцами резался в рукопашной, вот на этом самом берегу, ты, похоже, не ведаешь, как я потопленном н о ю фрегате не знаешь». А п а ч и того, пожалуй, позабыл положение о полных георгиевских кавалерах. «Дорофей Тарасович, ты чего завелся?» — хмыкнул коллежский секретарь. «Это я завелся? Ты, Вениамин Павлович, уйми своего молодого помощника. Я уже более полувека как закон чту, и не позволю, ч т о б меня дегтем мазали. Или думаешь, коли не хаживаю, так и позабыл, где приемная боярина Голубицкого находится?» «Уймись, Дорофей Тарасович», — хмуро бросил старший полицейский. «Заканчивайте допрос, Глеб Георгиевич. Да не затягивайте. Дело тут ясное. Слушаюсь, господин коллежский секретарь». «Пойдем, шкипер, не будем мешать вести допрос». «Я на своем пароходе». «Уймись, говорю», — выталкивая его за порог, потребовал коллежский секретарь. Впрочем, скорее все же увещевая не в меру разошедшегося старика. Да еще и добродушно ухмыляясь, мол, все понимаю и со всем уважением, но я не просто погулять вышел. Так ведут себя старые знакомые, не друзья, но и относящиеся друг к другу с должной долей уважения. Пока завершался допрос, Борис силился всячески сохранять спокойствие. То, что его шкипер непростой мужик, он уже понял. А вот то, что он успел отметиться по обе стороны закона, для него новость. Полный георгиевский кавалер. Да охренеть! И с полицейскими, как в легкую. Приличие соблюдает, все обставил так, чтобы не усложнять им жизнь. Но как только те начали наглеть... Вот ни капли сомнений, что дверь в приемную боярина он чуть ли не ногой откроет, и его не попрут оттуда веником. «И что теперь будет, Дорофей Тарасович?» Провожая взглядом удаляющихся полицейских, спросил Борис. Трупы уже погрузили в полицейскую карету и увезли в морг. А может и прямиком на кладбище. Все же больше суток при жаркой погоде и на солнцепеке. Не помогло и то, что их накрыли парусиной, да периодически поливали морской водой. Неприятный запах на карасе и сейчас стоит. Кстати, верный признак. Как только от трупа понесло мертвичиной, готов окончательно и бесповоротно. Тело, которое будет перерождаться, смердеть не станет. «Этот Выскочка суть твою не смотрел?» «Я дурака включил». «Правильно и сделал. Да. Вот странный ты, Боря. Со всех сторон странный». «А коли странный, чего тогда на пароход приняли и п о д л е себя позволили остаться?» «Поначалу, потому что паспорт у тебя был от Акулова». «Ты его знаешь?» «Не твоего ума дело». «Оставил почему?» — без обиняков принял отповедь Борис. «Потому что гнили в тебе нет, и положиться на тебя можно. А еще потому что присутствует у меня уверенность, что от твоей странности нам с Терентием польза приключится». ь «С чего это такие выводы?» «Много вопросов, матрос. Сейчас вооружаешься пожарным шлангом и драешь палубу, так, ч т о б мертвяками тут и не пахло. Ну и далее по пунктам». «Словом, большая приборка. Все согласно букве уговора. В одного? А других матросов у меня пока нет. Так что запринеси, подай, отойди, не мешай, пока у нас ты. Приказ ясен?» «Ясен». «Вот и выполняй».